Под это тихое и печальное пение четырех девушек остальные занимались вышиванием по собственному вкусу и умению большого шелкового покрова на гроб Ильстана, или выбирали из расставленных перед ними корзин цветы и плели венки. Девицы держали себя скромно, как полагалось на похоронах, но нельзя было сказать, чтобы они горевали. Иные украдкой перешептывались или улыбались, что всякий раз вызывало нарекания со стороны пожилых дам, можно было заметить, что некоторые из девиц гораздо более думали о том, идет ли к ним траурный наряд, чем о печальной церемонии. Нужно сознаться, что появление двух незнакомых рыцарей еще более усилило это настроение. Девушки стали оглядываться, шептаться и подталкивать друг друга. Одна Равена, слишком гордая, чтобы быть тщеславной, поклонилась своему Избавителю с любезной грацией. Она была серьезна, но не печальна, и нельзя было решить, чем вызван был ее озабоченный вид, отсутствием известия о судьбе Эвенга или же кончины ее родственника. Седрик, как мы уже не раз имели случай заметить, не отличался особой проницательностью, И уныние его питомца казалось ему столь глубоким и естественным, что он счел приличным объяснить его гостям, шепнув им на ухо, она была нареченной невестой благородного Ательстана. Вряд ли это сообщение могло побудить Уилфреда особенно грустить о кончине конингсбургского тана и сочувствовать тем, кто его оплакивал». Обойдя с гостями все покои замка, где происходили погребальные торжества, Седрик провел их в небольшую комнату, предназначенную, по его словам, для почетных гостей, которые были не так близко знакомы с покойным, а потому, быть может, не желали проводить время с теми, для кого эта скорбь была особенно чувствительна. Сказав, что им немедленно будет доставлено все, что они пожелают, он уже собрался уходить, но черный рыцарь удержал его за руку, «Позвольте вам напомнить, благородный Тан, — сказал он, — что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, сделать мне подарок». «Все что угодно, благородный рыцарь, — сказал Седрик, — но в такую минуту...» «Я и об этом подумал, — прервал его король, — но у меня мало времени. К тому же мне кажется, что в тот час, когда мы опустим в могилу благородного Ательстана «Было бы желательно похоронить вместе с ним и с его останками некоторые предрассудки и несправедливые суждения». «Сэр, рыцарь висячего замка», — сказал Седрик, покраснев и, в свою очередь, прерывая гостя, «я надеюсь, что подарок, которого вы просите, касается только вашей собственной особы. Во все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться». — А я и не желаю вмешиваться, — сказал король мягко. — Во всяком случае, до тех пор, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем черного рыцаря висячего замка. — Знаете же, что я Ричард Плантагенет. — Ричард Анжуйский? — воскликнул Седрик, отступив в величайшем изумлении. «Нет, благородный Седрик, я Ричард Король Английский. Заветное мое желание заключается в том, чтобы все сыны Англии жили между собой в мире и согласии. Что же, почтенный Тан, ты не думаешь преклонить колено перед твоим государем?» «Перед нормандской кровью оно никогда не преклонялось», — сказал Седрик. «Тогда воздержись от присяги», — сказал король, — пока не убедишься, что я одинаково покровительствую и Норманом, и Саксом. «Государь», — отвечал Седрик, — «я всегда отдавал справедливость твоей храбрости и достоинствам. Знаю также, на чем основаны твои права на корону. Ты, потомок Матильды, она была племянницей Эдгара Атлинга и дочерью шотландского короля Малькольма. Но Матильда, хоть и королевской саксонской крови, не была наследницей престола. «Я не буду спорить с тобой о моих правах, благородный Тан», сказал Ричард спокойно, «но попрошу тебя оглянуться вокруг и сказать, кого же ты теперь можешь выставить мне соперником». «И ты явился сюда только за тем, чтобы сказать мне об этом», сказал Седрик. «Пришел ухарять меня в гибели моего племени, когда еще не засыпана могила последнего отпрыска саксонских королей». При этих словах лицо его омрачилось гневом. «Это смелый и опрометчивый шаг!» «Нисколько, клянусь Святым Христом!» — возразил король. «Я поступил так в полной уверенности, что один храбрый человек может положиться на другого, ничего не опасаясь. Ты хорошо сказал, государь, я признаю, что ты король Англии и будешь им впредь, невзирая на мое слабое сопротивление». Я не смею прибегнуть к тому средству, которое могло бы этому помешать, хотя ты и ввел меня в сильное искушение. «Ну, а теперь вернемся к моей просьбе», — сказал король. «И я ее выскажу так прямо и откровенно, как ты отказался признать во мне законного короля». «Итак, на основании данного тобою слова и под страхом обвинения в вероломстве и клятво преступлении. Прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Уилфреда Ивенга и снова даровал ему свою родительскую любовь. Согласись, что в этом примирении и я лично заинтересован, так как оно касается счастья моего друга и должно прекратить распри среди моих верных подданных. Это, Уилфред спросил Седрик, указывая на сына. Отец! Отец воскликнул Айвенг, бросаясь к его ногам. «Даруй мне твое прощение!» «Дарую, сын мой», — сказал Седрик, поднимая его с пола. «Потомок Херварда знает, как держать свое слово, даже если оно дано Норману. Но ты должен носить одежду наших предков, чтобы не было в моем доме кудзых плащей, пестрых шапок и перьев. Если хочешь быть сыном Седрика, то и держись, как потомок саксонского рода». «Ты, я вижу, хочешь о чем-то сказать», — продолжал он сурово, Я заранее знаю, о чем будет речь. Знаешь, что леди Равена два года будет ходить в трауре по своему нареченному. Все наши саксонские предки отказались бы от нас, если бы мы вздумали говорить о другом союзе, еще не успев опустить в могилу того, с кем она должна была соединиться, кто и знатностью и родом своим был несравненно достойнее ее руки, нежели ты. Сам отель Стан сбросил бы с себя гробовые пелены, и призрак его предстал бы перед нами чтобы воспретить такое тяжкое оскорбление его памяти. Казалось, будто этими словами Седрик действительно вызвал призрак. Только он успел их произнести, как дверь распахнулась, и на пороге появился Ательстан в длинном саване, бледный, худой, похожий на выходца с того света. Его появление произвело на всех потрясающее впечатление. Седрик попятился к стене, прислонился к ней, словно был не в силах держаться на ногах, и, широко разинув рот, ставился на своего друга неподвижным взглядом. Айвенга крестился, произнося молитвы по-саксонски, по-латыни и на нормано-французском наречии А Ричард вперемешку то читал молитву Бенедикта, то ругался во французский «Морт де мави».